Золотой дождь. Прокофий утром рано уходил на сибирскую пристань, возвращался вечером, приносил еду. Камиль мыл полы, вытирал пыль, готовил ужин. Уставившись глазом смородинкой мородинкой в переносицу Прокофию, участливо спрашивал «Как сегодня дела? Много возил?» И внимательно слушал, никогда не перебивая. Раны Камиля зажили, и Прокофий все чаще задумывался «Что делать с чеченцем? Отпустить?» «Пропадет?» И вдруг пришла спасительная мысль. В ближайшее воскресенье он, отстояв в церкви позднюю обедню, зашел к хозяйке, протянул ей коробку шоколадных конфет. «Это, Ольга Васильевна, вам, от чистого сердца. Есть у меня дельце». И он поведал ей всю историю про Камиля, присовокупив к рассказу 57 рубликов «Все, что скопил». «Это для вашего квартального надзирателя. Пусть Семенов поможет» дня через два хозяйка вручила прокофию паспорт на имя эдара галеева в котором были описаны приметы самого камиля от роду ему ныне тридцать лет рост двух аршин шести вершков лицо узкое рябо нет правого глаза наискось по лицу большой шрам нос длинный волосы на голове и бровях темные густые вероисповеание мусульманского камиль прижал паспорт к сердцу торжественно произнес «Я твой кунак, Прокоша. Пока я рядом, ни один волос не упадет с твоей головы. Клянусь», — почесал шрам на голове, — «тебе будет подарок. Такой очень хороший подарок. Будешь доволен. Завтра пойдем утром». Ночью была гроза. Где-то над головой, то и дело, с оглушающим сухим треском ломались молнии, мокро стучало по жестяной крыше. Ближе к утру небо малости расчистилось, дождь сделался слабее. «Кунак, пора!» — Камиль теребил Прокофия за плечо. Прокофий промычал. «Еще совсем ночь. Не ночь, уже почти утро. Идем, говорю, пока люди спят. Куда идти? Подарок брать вот куда». Они шли по темной улице. Впереди чеченец, за ним Прокофий. Камиль двигался быстро, ловко обходя громадные лужи и за руку увлекая приятеля. Он ворчал. «Ты куда в грязь? Неужели совсем слепой? Да, правда не видишь? У меня один глаз, а я в темноте вижу, как барс. Только не помню, понимаешь?» — Чего не помнишь? — Какая пристань? Не помню. Там стоял большой пароход с красной трубой. Прокофий догадался. — А, должно быть Светлана. Купец Сергей Петрович Зайцев в честь своей молодой и красивой жены назвал. А трубу охры освежил, пусть все видят. Так это в другую сторону, к Петербургской пристани. Только Светлана в Астрахани еще на прошлой неделе ушла. — Нам Светлана не нужна, нам пристань нужна, понял? Пристань не ушла, вон она. Малость просветлела, дождь прекратился. Над Волгой стоял плотный туман. На Петербургской пристани было пустынно и тихо. На приколе стояли баркасы и небольшая баржа. Тревожно вскрикивала какая-то ночная птица, да рыба тяжело плескалась в реке. «А — А! — вскрикнул Камиль. — Вот этот сарай, тут они меня по голове ударили. — Кто ударил? — Шакалы ударили. У меня кровь пошла, я побежал туда, на тот причал. Скорее, пока нет никого, уже скоро светло станет. Он несся по причалу, разглядывая только ему ведомые приметы. Поманил рукой Прокофия. «Прыгай в воду, кунак, сюда. Это тут. Хорошо знаю. Вот чалка я ее заметил. Ну, раздевайся. А ты? Чего я? Я в горах жил, там не плавают. Ты прыгай, а я не умею. над дне мешок. Он такой», — показал руками. «Веревкой завязан. Ты возьми с дна и подымайся». «Так тут не мелко?» «Мелко, не мелко. Прыгай скорее, а то люди придут. Солнце поднялось. Только тут ищи, совсем никуда не плавай. Понял?» Прокофий сбросил одежду и голым ногами вперёд спрыгнул в воду. Плавал он ловко, под водой научился сидеть долго, когда пацаном руками раков из нор вытаскивал. Он мало верил в затею приятеля, но чтобы отвязаться от того и в силу природной мягкости характера, сделал всё, как хотел Камиль. Вода была утренней и невзбаламученной. Прокофий оглядывал дно. Много бутылок, какие-то железки, кирпич — Дыхание подперло, хотел ногами оттолкнуться от дна, чтобы пулей вылететь на поверхность, но вдруг что-то мягкое и уступчивое коснулось пятки. Первая мысль была страшной. «Утопленник?» Но поборол страх, задыхаясь, наклонился. Что-то бесформенное, похожее на мешковину. Уцепился за находку двумя руками, оттолкнулся от скользкого дна и, тяжело отдуваясь, оказался на поверхности. «Ну что?» — голос Камиля звучал приглушенно и тревожно. «Это?» Прокофий швырнул находку на причал. Камиль схватил обеими руками мешок, прижал к груди. «Это, это! Давай помогу, вылезай! Пойдем скорее, пьяные крючники шатаются!» И впрямь из-за мучного сарая раздалась песня. «Как над Волгой рекой растелался туман...» Камиль торопил. «Идем скорее, подумаешь, без порток в кустах оденешься!» Когда они удалились от пристани, Камиль вдруг остановился, прижал мокрый мешок к груди приятеля и сказал «Возьми, кунак, тебе подарок. Прошу». Прокофий понял. Отказаться — смертельно обидеть горца. Еще не зная, что лежит в мешке, он принял его и коротко сказал «Спасибо». Когда пришли домой и закрылись на чердаке, мешок развязали. Камиль содержимое высыпал на стол и в глазах зарябилы. Бриллиантовые перстни золотые с камнями подвески, медальоны, драгоценные камни. Прокофий от ужаса перекрестился, остолбенело покачал головой. — Не возьму, на каторгу отправят. — Не отправят. — Да ведь это поди убили кого, ограбили? — Конечно, ограбили, но не мы. Ограбил я грабителей Громко рассмеялся. — Ну, бери, обижусь насмерть. Прокофий сдался. — Тогда давай поделим. — Зачем обижаешь, друг? Это все твое, а я буду возле тебя, понял?